Глава 10. Плата за свою игру. Конечно, диалог с главой сканировщиков, находящимся на борту транспорта «Шанс», прошел далеко не так легко, как хотелось бы «Вилгу». Но, в конце концов, добиться взаимопонимания удалось. Сканировщики согласились отдать 20% от продажи своего имущества. Откуда им было знать, что Вилк блефует? Он в любом случае не собирался сдавать транспорт и захваченные корабли корпорации Эстрел. Зачем ему портить себе репутацию из-за каких-то 50 миллионов кредитов? Ну или сколько там выйдет? Но вот самим сканировщикам это знать было не обязательно. И в разговоре с их главой, неким Ромом, Вилк старался максимально создать тому впечатление, что получить деньги корпорации является самым лучшим решением для наемников, и лишь последующая, после выполнения слава кровавых мясников сдерживала их от подобного поступка. Ром купился на этот блеф и начал ожесточенно торговаться. Сканировщик понимал, что попади он и его транспорт в руки Эстрелл, Самим старателям вообще ничего не достанется, даже сохранение им жизни остается под вопросом. Эстрел вполне могла провести показательную казнь, чтобы продемонстрировать другим сканировщикам, что лучше сотрудничать с корпоратами, чем пытаться самостоятельно сбыть свои находки. Переговоры касательно доли наемников прошли вполне себе удачно, а вот с той информацией, которую жаждали кадарцы, оказалось не все так просто. «А нет у меня этих данных», — усмехнулся Ром, когда услышал вопрос Вилга касательно информации из дата-центров. «Не брал я их с собой, и вот ведь, как в воду глядел, правильно сделал». «И где же данные?» — поинтересовался Вилк. «В безопасном месте, и говорить более подробно я об этом не собираюсь», — отрезал Ром. «Хотят кадарцы получить это, пусть попробуют из меня выбить. Самый добровольно я ничего говорить не буду». Вилк задумался. В любом случае, сообщить об этом кадарцам придется, а вот что они после этого сделают было сложным вопросом. Вполне возможно, что заберут Рома и действительно будут пытать, хотя Вилк склонялся к мысли, что они просто отбудут в Асвояси. Не получилось. И ладно. Пусть у того приятеля Тифона, который и навел кадарцев на конвой сканировщиков, болит голова, и пусть сам ищет данные. Вилк этим заниматься не хотел. Сулила слишком много проблем. А как он знал, во всем следует меру знать. Вырвал приличный кусок и деру, жадные долго не живут. Хотя, судя по тому, как кадарцы вели себя сейчас, они вряд ли захотят или даже осмелятся попросить его, Вилга, передать им Рома. Не захотят мараться, так что вероятность того, что они утрутся и просто уйдут, была очень велика. Подводя итог, можно было отметить следующее. Флот «Брабант» получит свои деньги в любом случае. Сканировщики продолжат путь. Даже более того, «Брабант» будет их сопровождать. Кадарцы уйдут, не солоно хлебавшие, а Эстрел останется с носом. Кстати, о последних. Вилк вспомнил, что ему еще предстоит пообщаться с главным корпоратом и мысленно поморщился. Паэль Чогас был неприятным человеком, эдакий офисный серый клерк, который готов вертеться как уж на сковородке, лишь бы получить новую должность. Скорее всего, текущее свое теплое местечко он так и получил. Но не за таланты же! Придумать настолько тупой план, нанять наемников, чтобы захватить сканировщиков и при этом надеяться, что наемники выполнят свою задачу, отдадут груз корпоратам и не будут требовать компенсации за обман в контракте, было верхом глупости. Этот тип явно считал, что его место подразумевает не контроль текущей ситуации и плавные корректировки действующей политики корпорации с целью получения прибыли в будущем, нет. «Паэль Чогас был из тех, кто, достигнув должности, подразумевающие наличие хоть талики власти, считал, что должен учить уму-разуму тупое быдло, заставлять его большую часть своего заработка отдавать корпорации, причем немалую часть из этой суммы оставляя себе, любимому, ведь именно он заставил все это быдло платить, так что именно он и имеет право на скромную прибавку к своему жалованию». И когда это самое быдло внезапно начинало сопротивляться, причем выстраивая, как казалось господину директору, коварные планы конкретно против него, причем настолько изощренные и хитроумные, что называть это самое быдло быдлом было глупо, директор приходил в бешенство, готовый любой ценой, и, невзирая ни на что, будь то закон, этика, совесть, вернуть ситуацию в наиболее удобное для себя положение». Так произошло и сейчас, когда он явно переусердствовал с давлением на старателей. Вилк с легкостью мог рассказать, что именно послужило причиной для появления этого конвоя и найма его флота для атаки на этот самый конвой. С большой вероятностью господин Паэль Чогас опустил покупные цены до столь малых величин, что сканировщики, посидев пару вечеров с бокалом Элиса, смогли дойти до одной простой мысли – Проще нанять транспорт и охрану для него, собрать за пару месяцев хлама и загрузить его в транспорт, отвезти в центральные миры и там сбыть. Прибыль от подобной операции будет в разы больше, чем в случае, если сдавать хлам господину Чогасу. А если сюда добавить возможность починить лоханки по ценам, которые в разы ниже, чем возможно на их станции, то такой поход будет верхом их желаний. Собственно, к этому все и пришло. И этим объяснялось наличие в конвое такого большого числа лоханок-сканировщиков. Они сопровождали свой груз и хотели починить свои кораблики в центральных мирах. А теперь самое забавное. Господин Чогас ни секунды не сомневался в том, что подобное решение появилось вследствие жадности и коварности самих сканировщиков. Он даже после страшных пыток не признал бы, что все это, начиная от появившегося странного желания обычно ленивых сканировщиков посчитать прибыльность от найма транспорта и полета к центральным мирам и заканчивая падением доходов корпорации, так как сканировщики несколько месяцев к ряду собирали свой хлам, они продавали ему – и это стало лишь следствием его глупой политики. Политики занижения цен на покупку этого самого хлама у старателей. Держи он ставку прежней или опусти всего на пару процентов, ничего бы не произошло. Однако такие, как господин Чогас, никогда не умели находить компромисс между собственной жадностью и мыслью, что надо дать заработать другим, никогда не могли увидеть тут тонкую грань, при переходе за которую начинаются не баснословные дивиденды, огромные прибыли и шикарная жизнь, а самая настоящая лавина-проблема, которая, кстати, вот прямо сейчас и накроет его корпорацию с головой. Вилк уселся в кресло и принялся вызывать главу корпорации «Эстрелл». На экране возник кабинет, причем явно обставленный по последнему слову модой и по последним трендам делового общества. За дорогим, явно сделанным из натурального дерева столом, восседал довольно молодой тип, явно не достигший планки 30-летнего возраста, хотя его одутловатое, круглое лицо с несколькими подбородками и отвисшими щеками говорили, что сам их владелец считает себя намного удачливее и умнее многих, даже гораздо его старше или стоящих выше людей. Глава корпорации откинулся на спинку шикарного кресла, протянув левую руку маникюрщице, невидимый из-за ракурса камеры. В другой руке он держал явно дорогостоящий фужер с янтарной жидкостью. В общем, глава корпорации Эстрел, как мог, демонстрировал свою удачливость, важность и достаток. «А-а-а! Адмирал Вилк!» — лицо господина Чогаса попыталось скорчить гримасу доброжелательной улыбки. Однако она ему не удалась, и, видимо, сам господин Чогас знал об этой своей особенности, поэтому улыбку спрятал, зато выдавил из себя новую фразу, из которой так и сквозило «Ехидство». «И как дела у столь известного и прославленного вояки? Надеюсь, вам удалось поймать моих беглецов?» «Удалось?» Вилк не стал акцентировать внимание на таком фамильярном отношении к себе. В процессе разговора отыграется. Вот только оказались они далеко не беглецами, как вы заявляли. «А кем же?» — сделал удивленное лицо Чогас, и это ему тоже не удалось. Актер он был никакой. «Быть может, вы напали и не на тот конвой?» «Хватит шуток, Чогас. Вы изначально обманули нас с контрактом, заставив охотиться за свободными сканировщиками, которые никоим образом не связаны с вашей корпорацией». «Они связаны контрактом», — Чогас нисколько не смутился заявлением Вилга. «Все они обязаны сдавать свою добычу мне, а не пытаться увести ее из владений моей корпорации». «Владений моей корпорации», — Вилк мысленно расхохотался. Похоже, его домыслы касательно главы корпорации были как нельзя точно сформулированы. Этот тип действительно считает себя местным царьком. «Законность их груза меня не интересует», — спокойно ответил Вилк. «Проверить, из какой системы они привезли артефакты сгинувших, у меня нет никакой возможности. Доказывать же, кто его владелец». «Вы можете в суде, заморозив сканировщиком возможность продажи груза, банально заявив в соответствующие органы. Сейчас, выявив нарушение с вашей стороны в заключенном нами контракте, я имею полное право от него отказаться истребовать с вас компенсацию и оплату неустойки». «Послушайте, Вилк!» Директор с раздражением вырвал свою руку у маникюрщицы, поставил бокал на стол и занял нормальное положение в кресле. «По имени меня называют только друзья», — прервал его Вилк. «А мы разве не друзья?» «Вы издеваетесь, Чогас. Максимум наши отношения можно назвать как отношение между исполнителем и заказчиком. А после того, как выяснилось, что вы банально пытались меня обмануть, то понятие «друзья» по отношению к вам с моей стороны просто невозможно». «Ну что же, адмирал Вилк, Чогос надулся и побагровел». И что же вы намерены теперь делать? Как что? Отпустить ни в чем не повинных сканировщиков. А в случае, если не дождусь от вас компенсации, то еще и сопровожу их до точки назначения. Кто знает, может вам вздумается обмануть еще одну корпорацию наемников. Я бы на вашем месте очень хорошо подумал, — прошипел Чогас. «За мной стоят очень и очень серьезные силы, и они хотят получить груз этого конвоя. Вы взялись за работу, тогда делайте ее до конца. Если меня наняли убрать в комнате, это не значит, что я буду убирать всю квартиру. Вам нужны были не наемники, а пираты для подобных дел. Мы таковыми не являемся, и я не собираюсь морать свою репутацию». «Очень странно для ренегата Пиратской Республики», — улыбнулся Чогас. Вилк же насупился. Этот тип знал о давнем инциденте, который очень сильно запятнал Вилга, сделав не только пиратом, но еще и предателем. Однако Чогас вдруг решил резко сменить свое поведение. «Ну что ж, я могу вас понять, в какую сумму вы оцениваете себя как пирата?» «Ни в какую. Простите?» — не понял Чогас. «Я не хочу влезать в подобные дела и выполнять задачи, за которые с радостью возьмется любой пират. Не хочу и не буду». «Значит, вот так. Вы решили стать в позу и выбивать из меня деньги. Но заметьте, вы хотите получить с меня денег, совершенно ничего не предлагая взамен. Ваши позиции были бы сильнее, если бы вы не соврали при подписании контракта». Иначе говоря, я сам виноват в том, что вы не хотите выполнить свою задачу. Правильно? Я с удовольствием захвачу для вас конвой беглецов ваших сотрудников. Но его ведь нет, не так ли? А сканировщики под определение ваших сотрудников не попадают. Знали вы это или нет, это сугубо ваша проблема. И за свою ошибку вам придется платить. Мне так как в своих заблуждениях вы зашли слишком далеко и попытались втянуть в них меня и мой флот. «Адмирал Вилк-Брабант-Эронатье-Барон-Брабантский», несколько пафосно произнес Чогас. «Я правильно вас понимаю. Вы отказываетесь выполнять взятые на себя ранее обязательства». «Нет, не отказываюсь. Если есть флот беглецов, я его остановлю». «Если же его нет, я хочу получить компенсацию за трату своего времени». «Флот беглецов перед вами!» — вскипел Чогас. «Передо мной флот свободных граждан, которые под определение беглецов вашей корпорации совершенно никак не подходят. Если вы хотите, чтобы я захватил или уничтожил их, так и скажите. Да, именно этого я и хочу!» — не выдержав, закричал Чогас. В таком случае вынужден вам отказать. Это совсем другая работа, а не та, о которой мы договаривались, и выполнять ее я не буду ни за какие деньги. Ну что ж, Чогас внезапно и моментально успокоился. Я давал вам шанс. Вы напрасно решили вести свою игру. Я великодушен, ну а вы... Вы глупы, жадны и упрямые. Вилк ухмыльнулся и отключил связь. О чем еще можно было говорить с этим ослом? Не получилось выбить деньги, и ладно. Вернувшись, вместе с конвоем сканировщиков он запустит судебную машину и рано или поздно выбьет деньги из этого напыщенного хмыря. «Входящий вызов», — сообщил оператор связи. «Отклонить», — приказал Вилк, а сам задумался. «Интересно, а какие такие большие силы могут стоять за корпорацией «Эстрелл»?» Вилк тут же открыл перед собой с помощью встроенной нейросети окно с поиском и ввел название корпорации бывшего нанимателя. Корпорация «Эстрел» оказалась дочерней компанией более крупного предприятия — корпорации «Руды Клоссе». Бегло, просмотрев информацию по этой компании, Вилк лишь ухмыльнулся. Обычная контора, нажившая состояние копкой астероидов, накопившая достаточно, чтобы создать дочернюю компанию у черта на куличках, задачей которой была скупка найденного хлама. О каких силах лепетал этот Чогас? Вот Дебусье — это был серьезный противник, крупный монополист, который твердо стоял на ногах, опираясь на капиталы трех известных и богатых аристократических родов из империи Раш. Вот с ним бы пришлось повозиться, и Вилк повозится после того, как сканировщики доберутся до причала в станции в одном из центральных миров, а флот-брабант получит положенный им процент от продажи хлама. Вилк тут же бросит его в бой против этой самой корпорации-дебусье. А что могут ему сделать эти «руды-клоссе»? Вилк даже улыбнулся, представив, как Чогас нанимает пиратские эскадры для атаки его Вилга-флота. Эх, если бы подобное было правдой, пираты сами будут идти к нему, а он захватывать их корабли. Пару месяцев и десяток таких атак, и ему хватит сил, чтобы раздавить Дебусье без особых потерь для себя. «Фиксирую аномалию!» — голос оператора пространства вернул Вилга в реальность. «Что за аномалия?» «В 350 км километрах от нас неизвестная Акти. Это червоточина, и из нее кто-то идет к нам!» Миг, и совсем близко от флота «Брабант» появилось три корабля. Но каких корабля? Они были просто гигантских размеров. Один корабль «Гостей» по массе и размерам превосходил все корабли флота «Брабант» в несколько раз. Вилк ошалело рассматривал изображение внезапного противника, выведенное на главный экран командного центра «Носителя пламя». Плоский, словно сделанный из огромного листа металла, корабль поражал. По всей его поверхности, и на днище, и по бокам, и в верхней части виднелись башни и надстройки, огромные турели с жерлами орудий в несколько десятков, а то и всю сотню метров длиной. — Деусы! — еле слышно прошептал Вилк. — Но что они тут делают? Так далеко от своих владений! Секунды текли, а адмирал все еще пребывал в оцепенении, равно как и все наемники на корабле, как и весь его флот. Оцепенение прошло лишь в тот момент, когда гигант выстрелил по одному из крейсеров конвоя, с первого же залпа превратив его в облако обломков. Именно это событие и вернуло Вилга к действительности. «Разворот! Полный ход! Прыжок к ближайшим вратам!» — приказал он. «Адмирал, мы...» «Пристыкованы к транспорту», — Вилк помрачнел, а затем произнес. «Нам не уйти. Я не знаю, ребята, как вы, а лично я не хочу стать чертовой куклой этих тварей». С этими словами он достал свой личный лазерный пистолет, который всегда носил в кобуре на поясе. Все офицеры в командном центре молча смотрели на своего адмирала. «Лучше так, чем попасть к ним». Первым нарушил молчание навигатор пламени. Он без всяких колебаний достал свое табельное оружие, прислонил дулом к виску, включил полную мощность и нажал на спуск. Все присутствующие, не отрываясь, смотрели, как обезглавленное тело одного из старших офицеров корабля упало на пол. «Передайте на транспорт, с кем мы столкнулись», — приказал Вилк офицеру связи. — И предупредите наши корабли в соседних системах, чтобы бежали отсюда. — Внешней связи нет, адмирал, — доложил оператор связи. А с транспорта старший абордажник сообщает, что сканировщики тоже не хотят попадать в плен. — Тогда пусть делают, как мы, — мрачно предложил Вилк. Спустя несколько минут он все еще держал свое оружие у виска с налитыми слезами глазами, Наблюдая, как все наемники, все люди, прошедшие с ним не ни одну битву, добровольно уходят из жизни. Его рука дрожала, но он понимал, что лучше уйти так, чем остаться в живых, попасть в руки к Деусам, стать одним из них он не мог, не хотел, но как же хотелось жить, как не хотелось умирать. Он видел на одном из экранов, за терминалом которого лежал с простреленной из собственного оружия головой один из операторов, как на транспорте в ангаре под стенкой выстроились сканировщики, а его собственные абордажники нацеливают на них свои винтовки. Миг и мертвые тела повалились на пол, а затем и сами абордажники, кто с помощью винтовок, а кто с помощью пистолетов. А кто, не найдя в себе сил самостоятельно нажать на курок с помощью гранат, уходит из этого мира? Слезы отчаяния и досады заставили окружение расплыться, превратившись в нечеткую дрожащую картинку. Вилк зажмурил глаза и приставил оружие к виско.